«Пойдем, я провожу тебя до машины. Заодно и прогуляюсь». Он лукавил. Здесь, неподалеку, в одном из переулков, находилась мастерская Ларисы. «Да...» Аниту можно понять, в периоды этого Ларка совершенно невыносима, и только сильно любящий человек в состоянии не раздражаться и не приходить в бешенство от ее поведения. Но когда нам в норме, когда вдохновенно и увлеченно работой, она становится просто замечательной, нежной, доброй, веселой, остроумной, такой яркой и живой, что в нее невозможно не влюбиться. Наверное, Аните просто не повезло, она чаще видела... Его жену в измененном состоянии, чем в нормальном, и не может оценить ее истинное очарование и прелестную непосредственность, которые в свое время так подкупили его самого. Сейчас Ларка именно такая, а увлеченность работой, он знал, придает ей еще большей привлекательности. Вот бы уговорить Аниту зайти в мастерскую. Он уверен, она сразу же изменила бы свое мнение о его жене. «Но как предложить ей зайти к Ларисе после такого разговора?» Они молча шли в сторону метро «Чистые пруды». Водитель Риттера, он же охранник, оставил машину и двигался следом, держась в нескольких метрах позади. Риттер лихорадочно перебирал в уме всевозможные варианты, как затащить Аниту в мастерскую. Внезапно он заметил, что сестра прихрамывает, причем с каждым шагом все больше и больше. «Что с тобой? Нога болит?» Да нет, мозоли натерла. С досады скривилась Анита. Надела сегодня новые ботинки. Черт еле иду. Надо пластырь купить и заклеить ноги. Только вопрос, где это сделать, как где? В аптеке? Ты что, не знаешь, где пластыри продают? Где продают пластыри я знаю, усмехнулась Санита. Я не знаю, где можно раздеться. Зачем тебе раздеваться, Валерий? Знаешь, чем мальчики отличаются от девочек? Теперь Анита шла совсем медленно, стараясь уменьшить боль. — Не тем, о чем ты подумал. Мальчикам, чтобы заклеить мозоль, достаточно снять ботинок и носок. А девочкам нужно снимать брюки и колготки. В условиях бульварной скамеечки это довольно проблематично. — Так давай зайдем к Ларке в мастерскую. Обрадовался он неожиданной удачей, которая сама приплыла об руки. — Это здесь рядом, вон в том переулке. У нее и пластырь. «Наверняка найдется. В аптеку идти не нужно. Заодно посмотришь, где она работает. Ты же ни разу у нее не была». Анита остановилась в задумчивости, глядя на блестящие узконосые ботинки, спрятавшие в своем кожаном нутре источник невыносимой боли. Потом нехотя кивнула. «Ладно, давай зайдем. Выхода другого я не вижу. Только я прошу тебя, Валерий». Мы заходим ровно на три минуты, я иду в ванную, или что там у нее есть, заклеиваю ноги, и мы сразу же уходим. Никаких чаепитий, никаких посиделок с разговорами. Не жди, что я буду любезничать с Ларисой, и не обижайся, хорошо? «Господи, да какие чаепития?» – он широко улыбнулся. «Ты не представляешь себе, что такое ларка, когда она работает как бешено. она даже не заметит, что мы с тобой пришли». И снова он лукавил. Конечно же, Лариса заметит, что не пришли. Не сможет не заметить, ведь ей придется открыть им дверь. Правда, у него есть ключи от мастерской. Когда жена балуется наркотиками, надо иметь ключи от всех помещений, где она может находиться. А то мало ли что. Но сейчас Лара в полном порядке. Она будет так искренне рада мужу и Аните, что сестра растает. Обязательно растает, не устоит. На удачу тут и аптека подвернулась, надо же, прямо рядом с домом, где находится мастерская, а он не замечал. Валерий, оставив сестру стоять на улице, заскочил в ночь, купил упаковку немецких пластырей разного размера. Ну вот, еще несколько шагов, и они в подъезде. Охранник успел обогнать их и проверить лестничный пролет между входом и лифтом. Лифт поднял их на самый верхний этаж, охранник остался внизу, так было заведено. Ритер энергично надавил на кнопку звонка. Никто не открывал. Он позвонил еще раз. «Ее нет, наверное», — неуверенно произнесла Анита. «Зря тащились. Должна быть здесь». Он не терял уверенности. Хотя, может быть, выскочила куда-нибудь пообедать. Она обычно бегает к метро. «Макдоналдс».